Глава 52. К новому своему положению Артузов никак не может привыкнуть. Звание комбрига по линии НКВД – это уже немыслимый карьерный взлет для человека, всерьез примирявшегося к робе заключенного. А теперь, шутка ли, кандидат в члены ЦК ВКПБ. А все почему? Критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай, делаешь – отвечай. Ответственности Артур Христианович никогда не боялся, и вот… В зал совещаний Политбюро ЦК он входил не без внутреннего трепета. Бывал и не раз бывал, но всегда как гость с докладом. А тут как равный среди равных, пусть почти равный, не суть. Искорки одобрения в глазах Сталина и его ближайших соратников сына брусевшего швейцарца видит явственно. Справиться и быть ему полноправным членом ЦК, а он справится. Сперва заслушали финансистов и производственников. Новости хорошие... Да настолько, что Иосиф Писсарионович только жмурился довольно в усы, напоминая комбригу разнежившегося на солнышке боевитого кота, довольного жизнью и собой. Фактически разрыв отношений с США, а чуть погодя и с Англией, для молодого советского государства оказался более чем выгодным и, главное, своевременным. Ноги заокеанского колосса оказались глиняными, и тяжелейший удар по экономике, оставшийся без советских заказов, дал результат и в плане социальном. Гражданская, шутка ли? Конечно, говорить о США как о настоящем социалистическом государстве для рабочих и крестьян не приходится. Пародия, но и то хлеб. Спорная, маленькая, но все-таки победа. США заняты своими проблемами, а в Европе чем дальше, тем больше поглядывают в сторону СССР. Англия, конечно, владычица морей, но помимо военного и экономического давления ничего не хочет, да и не может дать европейским союзникам вассалом. А советы дают золото, хлеб, сырье, дают работу европейским рабочим и косвенно-фермерам, приносят прибыль промышленникам и пополняют казну европейских государств. И что интересно, не грезят больше экспортом революции, по крайней мере в газетах. Выгодный союз, как ни крути. Англия же. Без своего заокеанского союзника-соперника она далеко не так могущественна. И некому воевать за Британию на континенте. А значит, значит, можно потихонечку игнорировать указания лондонского Сити и дружить с Советами. Не слишком тесно. Немногочисленные английские войска увязли в подавлении восстаний в колониях. А флот? А что флот? Франция ныне смотрит в сторону СССР, а это, как ни крути, второй по силе флот Европы. При поддержке германской промышленности и русского сырья – паритет. В эту же копилку Италию. Войска там так себе, а вот флот традиционно неплох. ни мат и даже не шах. Запасы прочности у Британии очень и очень велики. Но в ближайшие несколько лет войны в Европе можно не опасаться. А это уже немало. Стабильность. И жмурится Сталин довольна, потому что стабильность – это в пользу СССР. Какие санкции, господа? Торговля и еще раз торговля. Европейские страны отчаянно желают вылезти из депрессии. А крупные заказы нынче только у Советов. Строятся в СССР современнейшие заводы под ключ. Станкостроительные, автомобильные, металлургические, химические. Десятками. Десятки тысяч специалистов спешат заработать в СССР шальные деньги, немыслимые в разоренной Европе. Платят вдвое, втрое больше, чем может рассчитывать специалист в самых смелых мечтах. Но и спрашивают, как бы не в пятеро. Думают порой европейские власти, мущие о будущем. Думают. Что будет, если Советы все-таки совершат рывок, подтянутся до уровня передовых стран по промышленному и научному потенциалу? Страшно мыслить о таком. Только и утешение, что дикие азиаты способны исключительно на рывок, а дальше неизбежное отставание. Переждать. А избирателей не заглядывают так далеко в будущее, голосуя пустыми желудками за дружбу с советами. И черт бы с ними, кого интересует мнение быдла при наличии многочисленной и хорошо обученной полиции. Но если быдло собирается на площадях толпами в сотни тысяч, его лучше послушать. Потом, года спустя... «Быдло отъестся и вспомнит, что оно быдло. Ему быдлу напомнят. Сытые и благополучные могут выйти на площадь, но не в таких количествах. И главное, не готовы умирать. Им есть что терять. А пока улыбки. Улыбается Сталин-кот. Улыбаются фальшиво-европейские власть, имущие торгуя с советами. Цель Сталина – вытащить СССР в число передовых стран, обеспечить как минимум паритет с самыми благополучными европейскими странами». Военный, экономический, научный. Для начала паритет. Цель власть имущих – остаться власть имущими, пусть даже поступившиеся рядом привилегии в пользу быдла. Ну и для быдла – вытащить свои страны из депрессии. Съедят. Образное мышление не мешало Артузову следить за докладчиками, находя порой немало интересной информации, местами даже полезной. Слово предоставляется товарищу Артузову. Официально Но с явственными теплыми нотками в голосе сказал Сталин. «Товарищи», — начал чекист, собираясь с мыслями, — «в целом дела по моему направлению обстоят более чем хорошо». «В целом?» — зацепился въедливый Ворошилов. «В целом, Климент Ефремович», — спокойно кивнул Артузов, — «в операции такого масштаба накладки неизбежны». «Но», — Артур Христианович суеверно постучал по столу, — «много меньше, чем мы рассчитывали. В США ситуация складывается прекрасно, но есть и тревожные нотки». В частности, сам Лонг – человек весьма религиозный, и идея социализма там с изрядным христианским душком. В будущем эта религиозность может оукнуться, так что ситуацию требуется держать на контроле». «Фанатизм – это плохо», – нахмурился Сталин, – «а религиозный – вдвойне». «Специфика страны», – развел руками Артузов, – «в настоящее время бороться с этим явлением опасно, да и не нужно. Но уже сейчас нужно думать о противодействии религиозному фанатизму и мракобесию». Сталин кивнул, принимая к сведению. Бывший семинарист и блестящий теоретик марксизма, он прекрасно знал, как далеко может завести идеология. «По Бразилии», — продолжил Артузов, — «в целом неплохо, но и тут не все гладко с религией. Товарищ Престас пользуется огромной популярностью у повстанцев, как и вся коммунистическая идеология в целом. А вот среди христиан много большей популярностью пользуются идеи христианского социализма. Настолько, что сами идеи коммунизма — Некоторые бразильские коммунисты воспринимают частью христианского социализма. Декларируемый атеизм СССР их не останавливает?» С веселым недоумением поинтересовался Сырцов, навалившись грудью на стол. «Нет, представляете?» – чуть улыбнулся Артузов. «Они даже подвели под наш атеизм ряд теорий. Не буду перегружать ваши мозги ненужной информацией, но вкратце наш атеизм считают не отрицанием Бога как такового, скорее отрицание церковных догматов, и существование Бога как частицы каждого из нас. Эк! Церцов даже слов не нашел и только окрутанул головой. Им так проще. Чуточку виновато улыбнулся чекист. Сами представляете, какая ситуация в Бразилии с грамотностью населения. Да и католическая церковь, несмотря на все недостатки, никогда не становилась частью государственного аппарата, как православная, добавил Сталин, чуть нахмурившись. Соответственно, церковь не воспринимается как часть аппарата принуждения. «Да, так и вижу пасторов-порторгов и колхозы, построенные на фундаменте церковных общин», — ядовито сказал Ворошилов. «Вот в этом и есть наша проблема в Бразилии», — согласился Артузов. «Товарищ Престос успешно громит правительственные войска, и победа близка. Но вот не перехватят ли попы победу из рук коммунистов?» «Эти могут», — согласился Андреев. Как и все присутствующие, он прекрасно знал историю построения социалистического государства в Парагвае, силами иезуитов в подведомственных племенах Гуарани еще в XVIII веке. Государство успешное, процветающее, пока не пришли испанские солдаты. Позже, после разгрома, его все-таки восстановили, пусть и без былого упора на религиозность, и снова разгром. Уничтожение до 90% населения и всех мужчин старше десяти. Просвещенный XIX век. Геноцид, в котором самое живое участие принимали не только войска трех стран, Ну и многочисленные наемники. Геноцид, финансировавшийся Ротшильдами. А может, вкратчиво начал Андреев, парагвайский сценарий, не отбрасывая и, собственно, попов. Ну, что мы теряем? А вот это... Сталин медленно поднялся из-за стола. Очень интересно. Победить религиозность темного, неграмотного в своем большинстве народа Латинской Америки мы не в силах. А вот направить в нужное русло вполне. Христиане... Продолжил Андреев, раз уж Иосиф Писарионович замолк. «Полны религиозного дурмана, но не допустить до реальной власти попов вполне возможно. Коммунисты в принципе не могут быть верующими, а примкнувшие к ним левые и всевозможные социал-демократы не захотят делить власть ни с католической церковью, ни с иезуитами в частности». «Де Франсия смог, и ничего, не пищали особо». Примечание. «Доктор Хосе Гаспар Родригес де Франция и Веласко». 6 января 1766 – Ягуарон, Парагвай. 20 сентября 1840 – Асунсьон, Парагвай. Парагвайский политик и государственный деятель. Многолетний диктатор страны. Известен также, как доктор Франция. Карае Гуасу – великий правитель, вождь. Считается отцом парагвайской нации. В 1814 году стал консулом, затем диктатором Парагвая. Правил страной больше 25 лет. Провел секуляризацию, изъятие церковной собственности движимого и недвижимого имущества в пользу государства, церковных земель. Закрыл все монастыри. Поддержал Андреева-Сырцов. Саму религию не запрещали, и ладно. Не упирать, если на антирелигиозную пропаганду, да проводить разумные экономические и социальные реформы, то и бразильцы особо пищать не станут. Я предлагаю отдать эту идею на откуп нашим товарищам, вышедшим из среды старообрядцев, негромко предложил Куйбышев. Многие из их родных, оставшиеся людьми религиозными, всей душой приняли революцию. Думаю, товарищи из бывших старообрядцев смогут предложить достаточно интересные варианты перековки религиозных бразильских христиан в людей коммунистической формации. Артузов незаметно выдохнул, поймав веселый и все понимающий взгляд Сталина. Чуть смущенно улыбнувшись, Артур Христианович пожал плечами. «Ну да, чего уж там. НКВД может решать и вопросы религии». но возможность переложить их на кого-то другого радует. В конце концов, идеологией должны заниматься специалисты. «Товарищи, товарищи!» Порторг завода, уважаемый слесарь и в прошлом, постучал карандашом по графину. «Митька!» — не выдержал он, погрозив сухим кулаком кому-то в задних рядах. Невидимый остальным Митька притих, и Порторг расправил седые, желтоватые от никотина усы. «Разбираем международное положение!» Начал он, близоруко всматриваясь в лица коммунистов, сидевших в жарко натопленном зале. «Сегодня затронем восток, а в частности Маньчжурию». Остановление ЦК разделе этой территории давно назрело, притом задолго до КВЖД, но об этом позже. Чуть сутулившись, порток вышел из-за трибуны и принялся прохаживаться по невысокой сцене, заложив за спину старческие узловатые руки. «Итак, Маньчжурия. Начнем с КВЖД». К сожалению, время показало нам, что китайские власти не Не скажу, что при царях договора с китайцами заключались вовсе уж взаимовыгодные, но и назвать их совсем уж бессовестными нельзя. Заключая договор по КВЖД, учли и китайские интересы. Более того, этот договор фактически спас Китай от расчленения. «Помним, Яков Агафонович, пробасил весомо один из активистов на переднем ряду. «Как же!» Сбившись с мыслью, Парторг хрякнул досадливо и покашлял усы, укоризненно глядя на слово охотливого партийца. «Непростая история, да?» – протянул он, собираясь с мыслями. «Всякого в ней навалом. Как дурного, так и хорошего. Советское правительство решило пойти навстречу Китаю и подписало договор о КВЖД. Подписало фактически в пользу Китая. Что было дальше, знаем мы все». Яков Агафонович нахмурился, разглаживая усы. Международное положение он всегда принимал близко к сердцу. «Как мы все помним», — продолжил он, — «наши попытки вести с Китаем диалог на равных всегда заканчивались провалом. К сожалению, азиатский менталитет таков, что не способен к отношениям, строящимся на братстве. Только старший-младший, а в китайской версии скорее хозяин-слуга». Многочисленные провокации, нападения и явная недоговороспособность китайского правительства вынудила власти СССР пойти на крайние меры. Ввести войска на территорию Северной Маньчжурии. Резкий взмах рукой. И на сей раз, товарищи, все серьезно. Повторение артиллерийских обстрелов Благовещенска или регулярных убийств наших граждан бандами хунхузов не повторится. Зал дружно зааплодировал. Работягам нравится новая, зубастая политика страны Советов. Терпели-терпели США, а потом так рявкнули, что там гражданская началась. Выходя из зала, коммунисты обсуждали раздел Маньчжурии. и фактическое присоединение северной ее части к Советскому Союзу. «Помяните мое слово», — пророчествовал надувшийся важности Сидор Поликарпыч, которого в прежние годы не раз песочили за имперское мышление. «Еще и внутренняя Монголия к нам запросится. А уйгуры, что они, дурные? В Китае сейчас бардак творится, да и ханцы их за людей и не держат. А у нас, извольте, полная дружба народов. Мы, конечно, главные, но и других не обижаем». «А я тебе говорю, Япония!» — негромко доказывал молодой еще парень своему ровеснику. «Тю на тебя!» — недоверчиво тянул тот. «С япошками дружить?» «Кто тебе о дружбе говорит, дуря башка?» «Просто раздел сфер влияния. Раз китайцев не договороспособными объявили, то значит и того. Территорию делить можно. Мы вот Северную Маньчжурию отхватили, да побольше, чем при царя замахивались. А японцам, черт с вами, Южную. Ну и договор о дружбе и прочем». «В таком духе — да», — согласился задумчиво выходец из Украины, забирая у гардеробщицы латанный полушубок из овчины. «А я о чем?» — оглянувшись на товарищей, он понизил голос, выходя на улицу. «С Китаем, раз табачок врозь, то и дальше можно зайти. Скажем, мы и Пошкам помогаем с Китаем, а взамен они с Сахалина уходят». Примечание: После русско-японской Сахалин был разделен на две части — собственно, русскую и японскую. «Может, ты и прав». ответил украинец, когда они уже подошли к рабочему общежитию. «Ну и языком, кому не попадя, молоть не след». «Думаешь, не понимаю?» – обиделся молодой геополитик. «С тобой только». «А интересно», – перевел разговор украинец. «Русские-то, оказывается, и в Северном Китае жили». Примечание. «Такая версия имеется. Европеоиды там жили точно. Это установлено археологами. А главное, не забывайте, что в СССР был свой попаданец со своими идеями». в том числе и такими, вычитанными в интернете, не бесспорными. То есть не захватываем земли, а возвращаем. Большой он, оказывается, русский мир.